Имеется документальное свидетельство, сделанного ею в 1979 году, следующего предсказания. Через 200 лет человек вступит в контакт с представителями неземных цивилизаций. Венгерская аппаратура первая уловит сигнал из космоса, а правду о космосе нужно искать в старинных священных книгах. Не только космонавты и ученые, но и обычные, простые люди смогут отправиться к далеким мирам, со скоростью, превосходящей скорость света в 10 раз. И произойти это сможет не раньше 2050 года. Для многих живущих сейчас нереально дождаться такого, но Ванга уверяет, что это предрешено свыше и сбудется обязательно. В июле 1969 года американские космонавты впервые ступили на поверхность нашего ночного светила, Луны. Тогда Ванга обошла молчанием этот факт, а спустя восемь лет в беседе с журналистами сказала примерно следующее. «Мне было очень интересно наблюдать за ними с Земли, но они не видели и тысячной доли того, что видела там я». В космосе обнаружат различные виды живых организмов, и исследование их поможет разгадать тайну появления жизни на Земле. Энергия станет цениться на вес золота, и люди начнут воевать за нее, однако смогут вовремя остановиться. На добычу нефти будет наложен запрет, что даст возможность земле отдыхать и плодоносить. Поезда будут иметь не такой вид, как сейчас, а летать они станут на проводах от солнца. Это предсказание уже начинает притворяться в жизнь. Строится первый термоядерный реактор, электричество от которого, возможно, и будет питать поезда. Люди будущего верующие и добрые. С лица Земли исчезнут грехи и пороки, ложь и насилие. Прекратятся войны, каждый будет любить, ценить и оберегать жизнь и все живое на Земле недалек, по ее мнению, тот час, когда Христос спустится на землю, но увидеть его смогут лишь избранные, чистые душой. Ванга часто сокрушалась, что люди обмельчали, их не интересует будущее других людей, общества, народа. Каждый думает только о себе, живет неправедной жизнью, поэтому и путь к Богу для многих закрыт. Иногда у пророчицы спрашивали, Видела ли она, приближенная к высшим силам, самого Христа? И ответ был всегда такой. Да, конечно, видела, но рассмотреть как следует его невозможно. Он весь блестит и излучает свет, который мешает вглядеться в черты. Виден только яркий свет и больше ничего. Видеть его не получается ни у кого. Так что не верьте тем, кто говорит, что видели божество». В 1950 году окончилась эпоха рыб, на смену которой пришло время водолея. Как же характеризует наша героиня период, который продлится до 4000 года? Она считала, что наступило интеллигентное время, когда у людей появятся все предпосылки для раскрытия и совершенствования своей духовной сущности. Но пока люди слабы и в большинстве своем беспокойны, тратят много душевных и физических сил на бесполезные дела. Большой подъем и даже расцвет ожидают культуру, хотя и представители этой сферы ждет немало неприятностей, непонимания, гонения. Но несмотря ни на что, культура, как и духовное начало, будет развиваться и возрождаться.